Глава 113 12 сентября 2015 года. Суббота. 18 часов 54 минуты. Солнце клонилось к закату, и суданская столица, город Хартум В его оранжевых лучах напоминал декорации к сказкам Шехерезады. Построенные в восточном стиле здания придавали ему особенный, непередаваемый колорит. Именно здесь располагается место слияния белого и голубого Нила, одной рекой текущих дальше на север, через весь Египет к Средиземному морю. Воедино здесь сливаются два брата. Добраться сюда оказалось гораздо проще, чем могло бы показаться. Путь в полторы тысячи километров беглецы преодолели всего за три часа. Даже если полиция Египта решилась их искать, они все равно опоздали. К вечеру субботы Маргарита Романова вместе с остальными прибыла на длинную вытянутую северо на юг стрелку в центре города – остров Тути, который в народе прозвали «кончик слоновьего хобота». Этот округлый треугольник болотистой земли со всех сторон обтекал голубой нил, а белый с юго-западной конечности утыкался в него широкой полосой. Девушка не сомневалась, что первые строки послания они разгадали верно. Однако островок все равно был достаточно обширным. Чтобы отыскать скрытый от посторонних глаз подземный храм, придется постараться. После недолгих обсуждений было принято решение, начать поиски с юго-западной части Стрелки, где и имело место фактическое слияние двух братьев. Даже из глубины острова можно было увидеть поразительную картину. В 250 метрах от берега пролегала отчетливо заметная граница между реками. Воды каждой из них имели немного разный химический состав, а потому на данном участке не смешивались. За темной гладью голубого Нила виднелась грязно-серая вода белого, что немало поразило Марго. Как пояснил Ереховский, рекам требовалось несколько километров, чтобы диффузия взяла свое, и два русла стали единым нелом. Как и Верхний и Нижний Египет в свое время. «Если мы правильно расшифровали стихотворение, то это должно быть где-то здесь», — сказал Ковальский, указывая на полосу мелководья перед ними весело игравшую бликами на воде в лучах заходящего солнца. закатав брюки по самой колени и обнажив мясистые икры, лейтенант первым вошел в воду и двинулся вперед. С неохотой его примеру последовали Алиса и Марго, в то время как Ратцингер и Реховский остались на берегу. «Вот именно что если...» — скептически заметил Ратцингер. «Насколько мне известно, ни в самом Хартуме, ни в его окрестностях Никаких древнеегипетских храмов не найдено. Так что, скорее всего, мы с вами ошиблись. Маргарита Романова никогда так сильно не желала, чтобы немец заткнулся. Ее страшила мысль о том, что они неверно истолковали послание из Храмашу и улетели в другую страну совершенно зря. Вдобавок к этому, ни она, ни кто-либо другой, включая Ратсингера, понятия не имели, к какому божеству должен быть посвящен следующий храм. Никаким центром какого-либо культа Хартум не являлся, поскольку физически не существовал в эпоху Древнего Египта. Заложенный в начале XIX века Хартум, по словам Ратцингера, изначально был создан как центр британской колонии в Африке и получил свое название в честь того самого мыса, куда сейчас прибыли беглецы – «Слоновий хобот». Удачно расположенный на реке город довольно быстро стал важным торговым центром в Северо-Восточной Африке. Однако, несмотря на удачное положение и финансовое благополучие, в конце позапрошлого века ему все равно пришлось стать центром кровавого восстания местных исламистов против колониального владычества Британии. Никаких сведений об истории этого места до прибытия сюда англичан не было. Что, однако, не исключало той возможности, что здесь, глубоко под землей, древние почитатели бога Сета могли возвести забытый во времени храм, отмечающий очередную остановку на пути к центру почитания их повелителя. «Мы с вами уже пришли к выводу, что храм может быть спрятан под водой», – напомнила Алиса Сверей с переводом «Сделанным Марго» и «Одобренным Рацингером». «Может, он посвящен кому-то из божеств, отвечающих за воду?» Медленно шагавшая по мелководью моргов всматривалась в речную гладь, стараясь ступать как можно тише, чтобы не волновать донный песок. Однако ничего странного она не видела. «Тогда это Себек, бог с головой крокодила», — уверенно заметил Рацингер. «Он считался защитником мира от зла и тьмы». Но основным центром его культа был оазис Фаюм, это к югу от Каира. «Неужто мы все-таки ошиблись?» С ужасом произнесла Марго. Но о каких сливающихся братьях тогда может идти речь? Другим центром поклонения Себеку был Крокодилополис или Шедит, где его считали демиургом таким же, как Ира. Как и бога солнца, его последователи величали Сибека. «Владыка Гелиополя или даже Владыка Оммаса. Первая строка говорит о слиянии восприятия Ра и Сибека, а братья, они потому, что оба являются демиургами. «Не исключаю. Так что, скорее всего, мы действительно ошиблись, и нам нужно или Фаюм, или Шедит, но никак не сюда». Бросив взгляд на Риховского, изначально предложившего и продавившего идею путешествия к слиянию двух нилов, Маргарита увидела, как блеснули сталью глаза Федерала. «Может, нам с этим поможет ваш антиквар?» Холодно поинтересовался он. Подавить приступ раздражения ему удалось, но явно с большим трудом. «Что он думает по этому поводу?» «Он и так помог нам, согласившись приютить в случае, если за нами погонится». «Я сделал все в точности, как вы сказали, так что проблем быть не должно. Но, думаю, будет лучше, если он останется в блаженном неведении касательно происходящего». Марго, Ковальский и Алиса отошли от берега уже примерно на полторы сотни метров, и разговор между Ратсингером и Риховским можно было едва расслышать. Марго чувствовала, как надежда покидает ее уступая место разочарованию и страху. Каждая минута промедления, потраченная на ложные догадки, могла стать для них роковой в противостоянии с сеттитами. «Стойте!» — скомандовал Ковальский и остановился как вкопанный. Медленно он показал куда-то вдаль. «Неужто за нами уже явились?» Присмотревшись сквозь ослеплявшие блики на воде, Марго смогла разглядеть несколько бугристых коряк, болтавшихся на поверхности реки. В следующую секунду одна из коряг повернулась, и девушка встретилась взглядом с нечеловеческими глазами. А знают то лишь ящера одни. Мысль пронеслась в ее голове скорее автоматически, чем осознанно. Прямо на нее уставились холодные, незнающие жалости глаза нильского крокодила. — Медленно и тихо уходим, — сказал им Ковальский. Чудесно. Как будто культистов и полиции было мало, еще и рептилии. Марго потихоньку стала пятиться обратно к берегу. Их остановка привлекла внимание Ратцингера и Риховского. Двое мужчин с напряженным интересом следили за действиями остальных. Неожиданно правая нога Марго поехала вперед, и девушка ощутила, что теряет равновесие. Громко вскрикнув, она со всего размаха шлепнулась в реку. Вода проникла в уши нос и глотку, обжигая холодом дыхательные пути. Вытянув руки назад, Маргарита уперлась в дно реки и мгновенно оттолкнулась. Когда ее голова вновь поднялась над водой, девушка громко закашлялась. К ней спешили на помощь Алиса и Ковальский. Что случилось? воскликнула помощница Реховского, с опаской оглядываясь на заинтересовавшихся пришельцами крокодилов. «Я на чем-то поскользнулась. В голосе Марго слышались испуг и недоумение. «Ну-ка!» Ковальский крепко взял ее за плечи и поднял на ноги. Нагнувшись над тем участком, где упала Марго, он попытался осторожно разогнать взбудораженный песок. Сквозь эту мутную пелену на секунду проступил гладкий полированный кусок камня. «Просто валон!» — сказал он, но тут же умолк, пораженный увиденным. Валун оказался абсолютно плоским, а посреди него виднелся уже знакомый им пас. «Не может быть!» Забыв о крокодилах, которые вроде бы пока не спешили нападать на людей, Ковальский крикнул. «Дайте сюда фигурку Шо! Мы что-то нашли!» Ряховский вытащил из оставленного на берегу рюкзака статуэтку, подбежал поближе к лейтенанту и бросил ее в сторону Ковальского. Тот ловким движением поймал фигурку бога и погрузил в воду. Разогнав песок ладонью, он вставил ее в паз, надавил и повернул. Тут же где-то сзади раздался гулкий грохот. Часть речного дна в полусотни метров от них просела и резко обрушилась вниз, распугав всех крокодилов. Рептилии бросились в рассыпную, прочь от неизвестной опасности. От храма, который, как и прошлый, был закрыт на замок, открываемой статуэткой из предыдущего. Не веря своим глазам, Маргарита Романова радостно выдохнула. «Мы нашли его!» Обернувшись, она громко прокричала. «Альберт Рудольфович, вы были правы!» Ряховский галантно поклонился. Его рот изогнулся в усмешке. «Обращайтесь!» Ковальский вынул статуэтку из паза и быстро вернулся на берег. Порывшись в сумках, он взял все самое необходимое. Фотоаппарат, фонари, рацию, связку фальшвееров, купленных на одном из археологических рынков, немного бинтов. Статуэт Кушу он положил обратно в рюкзак к остальным артефактам и закрыл на молнию. Вручив бесценный рюкзак и вторую рацию Риховскому, Ковальский сказал, «Оставайтесь здесь и будьте начеку. Мы дадим знать, если понадобится помощь». «А мы сообщим, если увидим что-то подозрительное!» Кивнул пожилой федерал. Ковальский мрачно взглянул на Рацингера. «А вы пойдете с нами. Нам не помешает мнение эксперта». «Туда? Вы и с ума сошли! Там же крокодилы!» «Мы их распугали, когда открыли храм. Но это ненадолго. Так что давайте поторапливаться». С этими словами Ковальский взял немца за плечо, и аккуратно подтолкнул вперед на мелководье. От Маргу не укрылось, что в этот момент рука федерала скользнула к заново собранному пистолету, спрятанному за поясом его брюк.